Глава первая. «Господа, это ведь церковь! Здесь не целуются!» Я испуганно распахнула глаза и быстро отодвинулась назад, в ожидании увидеть старомодного священника в развивающейся сутане с возмущенным выражением лица, спешащим к нам, готового обрушить на нас штрафную проповедь. Но это был не священник, кто помешал нашему поцелую, и это вообще был не человек. Это была маленькая горгулья, которая сидела на церковной скамейке прямо перед моей кабинкой и смотрела на меня так же оторопела, как и я на нее. Хотя это, собственно, было очень сложно, потому что мое состояние, говоря откровенно, нельзя было описать, как оторопелась. Чтобы быть честным, у меня было нечто вроде мощной мыслительной отключки. И все началось с этого поцелуя. Гидеон де Виллер меня, Гвиндарин Шефер, поцеловал. Конечно, мне нужно было бы спросить себя, почему это вдруг в исповедальнике где-то в церкви в Белграде в 1912 году, почти сразу же после того, как мы совершили захватывающий побег со всеми сопутствующими неприятностями, во время которого мне мешало не только мое длинное до лодыжек узкое платье с матросским воротником, ему неожиданно пришла в голову такая идея. Мне следовало бы составить аналитическое сравнение поцелуев, которые я получила от других парней, и от чего это зависело, что Гидеон мог целоваться намного лучше. Мне следовало бы подумать, что между нами была стенка с исповедальным окошком, через которое Гидуон просунул голову и руки, что тоже не было идеальным условием для поцелуя, а еще принять во внимание тот факт, что мне совершенно не нужно было дополнительного хаоса в моей жизни, особенно после того, как всего три дня тому назад я узнала, что именно я – наследовал от моей семьи ген путешествия во времени. Но фактом же между тем было то, что я вообще ни о чем не думала, кроме, возможно, о и и больше. Поэтому-то я не заметила по-настоящему неприятного чувства в желудке и только сейчас, когда эта маленькая горгулья с крестя руки на груди сверкала на меня с церковной скамьи глазами, а мой взгляд упал на занавеску исповедальной цвета хаки, которая только что была точно зеленая. у меня забрежило, что мы прыгнули назад в наше время. Черт!» Кидон пытался вылезти назад на свою сторону из кабинки и потерял себе затылок.